Глава 24. Жена делает уборку в доме, просит мужа: "Подними ноги, дай за креслом пропылесосить". Муж: "Даже убрать без моей помощи не можешь". Анекдот из интернета. Выспались мы все, и господа и слуги отвратно. Впрочем, этого и следовало ожидать после такой-то бурной ночи. Как началось утро у Стивена и Демиана. Меня нисколько не интересовало а вот я сама напоминала себе свежеподнятого зомби. Шла, качаясь, душе раздирающе зевала, то и дело натыкалась на углы и выступы в доме и постоянно пыталась найти спички, чтобы вставить в глаза, иначе веки закрывались сами собой. В общем, привет, недосып. И ведь что самое обидное, кофе в этом мире никогда не существовало, а без него разбудить меня было довольно трудно. Народ в кухне, куда я доползла буквально на автопилоте, поставив себе пару-тройку синяков на различных частях тела. Откровенно зевал. Казалось, что они все хотят проглотить этот мир, едва открыв рот. И крепкие сладкий чай их не спасал. Меня ожидаемо встретили подозрительными взглядами. И я осознала, что отделаться от объяснений здесь и сейчас не выйдет. Попробуй теперь пойми, что лучше. Соврать, чтобы сохранить инкогнито. Или сказать правду и сразу выстроить в стену между собой и остальными старшими слугами. «Витка, ты нам ничего рассказать не хочешь?» Спросил Арсан, ставив передо мной фаянсовую чашку с горячим ароматным чаем. Я только вздохнула. «Не хочу. Вообще желанием не горю. Но, блин, придется». «Вита», — Линда посмотрела на меня взглядом пораженного инквизитора. Я вздохнула еще раз. «Блин, блин, блин!» «Я?» «Сбежавшая невеста сиятельного лорда», — мура сообщил я, глядя в свою чашку. За столом повисло вполне ожидаемое молчание. «Не верят?» или обдумывают услышанное. Ты ж сейчас не соврала, да?» — уточнил Ларс. «Я только плечами передернула. Хотел бы я соврать. Мужик, поселившийся в отдельной комнате, мой старший брат, Стивен» преследовавшая меня Риса Виолетта, моя названная сестра и подруга детства. Я — Витария, дочь друга и советника Дамиана, к добавил я приятелям. «У тебя отличные актерские способности», проворчал Витор. «Да если бы», — фыркнула я. «Ты мне льстишь сейчас. У меня блок на памяти стоял. Сама поставила. Сама сбежала на землю. Была уверена, что я — землянка». И не надо так сердито молчать. Я все еще, домоправительница, а Дамиан, если хочет, пусть ищет себе другую невесту. Кабель блудливый. Узнаю Витку. В голосе Линды послышалось облегчение. Только она способна послать далеко и надолго самого сиятельного лорда. Послала, подтвердила я. Только он идти, отказывается. Чувствую, пора сочувствовать лорду, выдался смешком арсан. Ага. «Сейчас!» «Еще кому и надо сочувствовать то это мне!» Связалась с бабником на свою голову. Поверила, что он, козлина, может исправиться. Наивная дура. Первая половина дня прошла спокойно. Стивен с Дамианом. Отсыпались. Слуги ползали по усадьбе, как полудухлые тараканы. Дед пока что затаился. Видимо, силы накапливал. «Оно и правильно. Гадости надо делать!» Четко продумав их последствия. В обед Линда сообщила, что господа проснулись, правда, в не особо хорошем настроении и желают принимать трапезу в обеденном зале. Прислуживали им, конечно, служанки. Я на господской половине даже не подумала показаться. Проведала лошадей, осмотрела сад, даже на поля не поленилась прогуляться. Проверить, как там зерновые растут. Прикинула, какой урожай ждать в конце года. В общем, делала все, чтобы держаться как можно дальше от обоих мужиков. Ну и вполне ожидаемо, что Магомед пришел к горе. Намек на пословицу. Если гора не идет к Магомедду, то Магомед идет к горе. Не успела я вернуться в кухню после своих путешествий. Как Линда сообщила, что демент прямо-таки жаждет меня видеть. Ладно, я схватил кусок хлеба со стола, заморила им червячка и отправилась в кабинет начальства. Дмян сидел в кресле не невыспавшийся и хмурый. Смотрел он так, будто хотел одним взглядом перебить сразу половину жителей Империи, чтобы под руку не лезли, когда лорд гневаться изволит. «Ваше сиятельство!» Я склонилась в традиционном поклоне, едва переступив порог кабинета. Дмян раздраженно поморщился. «Витария!» «Виталина!» Невозмутимо поправила я его. Колечки пары из ноздрей меня не испугали. Тоже мне. тираны деспот. Нашелся. Нашел, кого запугивать. Перед служанками по свой норов показывает. И молоденьких аристократок строит. Я его гнева. Не боюсь. Не на ту напал. Нам нужно обсудить нашу свадьбу. С опломбом заявил он. Чью свадьбу? Совершенно искренне удивилась я. Ваше сиятельство, наконец-то, нашел себе невесту? Вас можно поздравить. На этот раз был рык. Причем довольно громкий но не очень долгий. Его перебило активное потустороннее завывание, и Рык очень быстро сошел на нет. Вот правильно. Надо этому нервному бабнику лишний раз напомнить, что за меня тоже есть кому заступиться. Витария, послушай. Говорить спокойно у Дамиана не получалось. В голосе то и дело проскальзывали властные нотки. Сказывались длительные годы правления и постоянные приказы. Все, что было раньше, осталось в прошлом. И нам лучше обоим его забыть. Начать наши отношения с чистого листа. Виталина. Снова поправила его я. Согласна полностью. Я и забыла. И нашу помолвку. И вас, ваше сиятельство. А теперь извините. Но у меня дела. Повернулась и вышла из комнаты. Аккуратно закрыв за собой дверь. Рык злющего дракона не произвел на меня ни малейшего впечатления».